Он слишком хорошо прячется. Или вовсе не заходит в города, задумался я. Так минусовая температура на улице, он что, псих? Нет, он просто регатов не боится. И они вполне себе могли отвезти его в какое-нибудь теплое подземелье, каких полно по всей стране. Ага, только полной карты не существует, буркнул Серега. А что тебе мешает ее создать и оцифровать, исходя из тех данных, что есть? Понятно, что карта будет неполной, но это лучше, чем ничего.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 я тебя уже обыскался», — за угол заглянул Макар. «Вернусь на праздник», — кивнул Серега и оставил нас наедине. «Ну и зачем ты меня искал?» — спросил я у своего воскресшего друга. «Тут такое дело. Мне шампанское отказываются наливать. Безобразие!» — пожаловал самокар и скрестил руки на груди. «Ты же двенадцатилетка. Иди детское шампанское пей», — добродушно усмехнулся я. «Ну ты и злой», — демонстративно отвернулся Макар, чем заставил меня рассмеяться.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 Внезапно у Сереги пиликнул телефон. Он разблокировал его и внимательно посмотрел на монитор. «Лех, тут наконец-то карту составили», — сказал он. «Составили? Ты не сам этим занимался, что ли?» — удивился Виталик. «Не-а. зачем мне столько времени тратить, когда я могу дать задание фрилансерам?» — пожал плечами наш хакер. «В самом-то деле». Вот он уже и делегировать задачи научился. Растет на глазах. «Серег, так чего ждешь?»